Глава 54. Опыт Попробую обдумать сложившуюся ситуацию с самого начала. Итак, что у нас имеется? Очень сильные монстры и очень слабый по сравнению с ними я. Можем ли мы это соотношение быстро исправить? Вряд ли. Есть ли у меня какая-то способность, очевидно нацеленная на слабости этих бродячих охотников? Пока не ясно. Для начала нужно определиться с тем, как именно я планирую победить. периодический урон не подходит. Меня заметят и убьют. Разовый тоже. За один удар мне столько миллионов никогда не выдать. Что остается? Чтобы победить, мне необходима ситуация, в которой не я бы бил монстров, а они сами погибали. Или, как вариант, чтобы я все же что-то делал, но они не могли до меня добраться. А ведь кое-что начинает вырисовываться. Я пару раз прошелся по составленному скелету плана, а потом взялся за его воплощение в жизнь. Для начала достанем катализатор алхимических реакций, что я позаимствовал в сокровищнице Аластера, и добавим в настаивающуюся у меня в невидимом кармане раствор из сожженных демонических вуалей. Готово. Зелье, которому так бы пришлось доходить еще несколько часов, сразу же перешло в нужное состояние. И уже получившуюся смесь я капнул в снадобье живой воды, доводя его частоту даже не до ста, а до 102%. Оказывается, и так бывает. И вот готово то самое оружие, что поможет мне победить. Если, конечно, мне повезет с горючестью получившегося состава. Впрочем, учитывая частоту выше сотни и запасы чистого спирта в моем невидимом кармане, Это теперь не так уж и важно. Поток пламени. Я попробовал поджечь живую воду, ничего не получилось. Что ж, этого следовало ожидать. На обычной удаче далеко не уедешь. Тогда переходим к плану «Б». Капнув немного спирта в зелье, я, не дав ему даже до конца раствориться, и тем самым нарушая чистоту больше, чем следовало бы, снова активировал свое огненное заклинание. И на этот раз все сработало, живая вода вспыхнула, подготовленное заранее огненное знамя смогло повесить на нее неуязвимость, и я тут же перешел к финальному этапу. Призыв королевского теневого двойника С опять же позаимствованной у Аллы косой короля теней, все связанные с этой стихией способности работали без отката, так что призыв прошел штатно. И я, передав пылающее зелье своему что-то недовольно пробормотавшему помощнику, снова отправил его прямо в самую гущу монстров. Теперь посмотрим, сработает ли на охотниках опробованная на Михаиле схема, когда с помощью неуязвимости я преодолел камнем его защиту. Теперь это же по моей задумке должно сделать и зелье. Разбрызгивай его, отдаю приказ по мысленной связи и жду результата. Двойник начинает распылять горящую живую воду с аурой неуязвимости, набросившихся на него охотников. Вот он момент истины. Прав я окажусь, или совершу ошибку, попавшись в ловушку своих же собственных допущений. «Оно проходит их защиту!» — крик двойника. Ему-то можно говорить и так, это мне важно не привлекать внимания, заставил мое сердце биться чаще. А потом случилось то, на что я и рассчитывал. Зелье, призванные исцелять раны и приращивать утерянные конечности, в абсолютной концентрации и при полном игнорировании защиты, начало просто-напросто склеивать тела монстров. Охотники прилипали руками к своим бокам, ноги склеивались друг с другом. Случайно задевший соседа монстр прилепился к нему намертво, и они вместе покатились дальше, цепляя все новых и новых своих сородичей. «И теперь, когда они не могут двигаться, мы их добьем?» До меня сквозь грохот от падения, весьма и весьма немаленьких монстров, долетел голос двойника. «Увы, это нам вряд ли кто-то позволит сделать», — отвечаю, параллельно оценивая, с какой скоростью в созданную нами кучу малу врываются новые, еще не залитые зельем монстры. «Ведь здесь нам противостоит не какая-то, пусть крупная и сильная группа, а что-то, как мне кажется, вроде стихийного потока, только не воды». «Будем поливать их, пока они не кончатся?» Двойник начал распрыскивать остатки зелья, не давая тем самым до себя добраться. «Нет!» Я решил его немного успокоить. «На самом деле все, как мне кажется, будет гораздо проще. И в этот момент случилось то, чего я все это время ждал. Да, мое зелье склеило кожу охотников, но ведь не навсегда. С той мощью, которой обладают эти монстры, вырваться им будет не так уж и сложно». Вот только при этом они будут наносить сами себе раны и увечья с такой силой, на которую мне не стоит рассчитывать еще очень и очень долго. «Они вырываются!» Очередной крик двойника обозначил то, что я и сам уже видел. Охотники поднимались на ноги и отрывали от себя приклеившиеся конечности. Звук при этом был такой тошный, что пробирало до самых внутренностей. И даже сами монстры не могли сделать что-то подобное и не зареветь от боли, еще больше усиливая какофонию, воцарившуюся рядом с нами. Кровь, висящая лохмотья кожи, кто-то заодно вырвал себе и пару внутренних органов, а кто-то сломал оказавшуюся недостаточно крепкой кость. «Отбеги подальше и уведи их от меня, потом я тебя отзову». Я попросил двойника об этом одолжении просто на всякий случай. С одной стороны, я нахожусь вроде бы вне зоны внимания монстров, но с другой... После таких ран, потеряв свою цель из виду, как бы они ни начали рыскать по округе. Нет уж, лучше не рисковать. Отмена призыва. Призыв королевского теневого двойника. Как только моя копия скрылась вдали, я сначала отозвал его из этого мира, а потом снова вернул обратно, уже рядом со мной. «Ну, как тебе ощущение? Я решил свериться с тем, кто находился прямо в эпицентре событий. Выглядит неприятно и некрасиво. Двойник неожиданно начал с эстетической оценки. Но эффективность приема очень высока. Контроль с помощью скрепляющих свойств зелья позволяет гарантированно держаться там, где меня не достанут. А монстры сами себе наносят неплохой урон. Я проверял. Эти сняли с себя в среднем около 10% от своего максимума жизней. А дальше, если сцепление пойдет по внутренним органам, результат может быть и еще выше. «Очень хорошо», — я улыбнулся, так как оценка двойника полностью совпала с моей. «Тогда бери косу, вырезай в стене котлы и начинаем готовить все необходимые реагенты в промышленных масштабах. В следующий раз останавливаться мы уже не будем». «Конечно, в моем плане еще остались узкие места» но и с ними я еще обязательно разберусь.